В общем, ясно, что Свитчайлд сначала отправил кому-то депешу, а потом с нетерпением ждал ответа. По словам бенгальца, в последний раз он вышел из почтамта «Сама не своя, бумажка махай!» и велел вести его обратно на корабль. Стало быть, ответ получен. Не знаю, что там, но совершенно очевидно, что у профессора, или кто он там на самом деле, есть сообщники. Это было третьего дня. С тех пор свитчайлда словно подменили. Как я уже писал, он все время говорит только о драгоценных камнях, а иногда вдруг сядет где-нибудь на палубе и все рисует, то на манжете, а то и на носовом платке. Вечером в гранд-салоне состоялся бал. Я уже описывал вам этот величественный зал, словно перенесенный из Версаля или Букингемского дворца. Всюду позолота, стены сплошь в зеркалах, Хрустальные электрические люстры мелодично позвякивают в такт легкой качки. Оркестр, кстати говоря, вполне приличный, играл в основном венские вальсы. А я, как вам известно, нахожу этот танец неприличным. Поэтому стоял в углу и поглядывал на свитчайлда. Тот веселился вовсю, приглашал то одну даму, то другую, скакал козлом, безбожно наступал им на ноги, но ничуть по этому поводу не расстраивался. Я немного отвлекся, вспоминая, как бывало, танцевали и мы, как грациозно лежала на моем плече ваша затянутая в белую перчатку рука. Внезапно я увидел, как Свит споткнулся, чуть не уронил свою партнершу и, даже не извинившись, быстрым шагом почти бегом бросился к столам с закусками. Его дама растеряно застыла посреди зала, да и мне столь неукротимый приступ голода показался странным. Однако Свитчайл даже не взглянул на блюдо с пирожными, сырами и фруктами. Он выхватил из серебряной салфетницы бумажную салфетку и, скрючившись, принялся что-то яростно на ней калякать. Совсем распоясался, не считая нужным конспирироваться даже среди толпы. Сгорая от любопытства, я двинулся небрежной походкой в его сторону. Но Свитчайл уже распрямился, И сложил салфетку в четверо, видимо, собирался спрятать ее в карман. Увы, я не успел заглянуть ему через плечо. В сердцах я топнул ногой и хотел было повернуть обратно, но увидел, что к столу приближается мистер Фандорин с двумя бокалами шампанского. Один он протянул свитчайлду, второй оставил себе. Я услышал, как русский, сказал: Ах, милый профессор, все-таки вы ужасно рассеяны. Вы только что сунули в карман. Грязную салфетку. Свитчаян смутился, вынул салфетку, скомкал ее и кинул под стол. Я немедленно присоединился к ним и наручно завел разговор о моде, зная, что индолог вскоре заскучает и уйдет. Так и вышло. Едва он, извинившись, оставил нас вдвоем, как мистер Фандорин с заговорщическим тоном прошептал Ну, сэр Реджинальд, кто из нас полезет под стол? И я понял, что поведение профессора подозрительно не только мне, но и дипломату. Между нами в секунду установилось полное взаимопонимание. Да, это не вполне удобно, согласился я. Оглядевшись по сторонам, мистер Фандорин предложил Давайте по-честному, один изобретет приличный предлог, а второй полезет. Я кивнул и задумался, но ничего подходящего в голову не приходило. Эврика! шепнул мой сообщник, и быстрым, почти незаметным движением, расстегнул одну из моих золотых запонок. Она упала на пол, и дипломат носком туфли загнал ее под стол. «Сэр Реджинальд», — произнес он громко, чтобы слышали близстоящие, «по-моему, вы уронили запонку». «Уговор есть уговор», — я опустился на корточки и заглянул под стол. «Салфетка лежала совсем близко». Зато проклятая запанка укатилась к самой стене, а стол был довольно широк. Представьте эту картину. Ваш муж лезет на четвереньках под столом, причем повернут к залу не самым импозантным образом. На обратном пути произошел конфуз. Высунувшись из-под стола, я увидел перед собой двух молодых дам, оживленно беседовавших с мистером Фондориным. Увидев мою рыжую голову на уровне своих колен, Дамы испуганно вскрикнули, а мой коварный сообщник невозмутимо произнес «Позвольте представить вам баронета Милфорд-Стоукса». Дамы холодно взглянули на меня сверху вниз и, ни слова не говоря, удалились. Я вскочил весь кипя яростью и вскричал «Сэр, вы нарочно остановили их, чтобы надо мной посмеяться!» Фандорин с невинным видом ответил «Я и в самом деле остановил их намеренно». Но вовсе не для того, чтобы над вами посмеяться, сэр. Просто мне пришло в голову, что своими широкими юбками они заслонят от зала ваш рискованный рейд. Однако, где же ваш трофей? Я развернул салфетку, трясущимися от нетерпения руками, и мы увидели нечто странное. Воспроизвожу по памяти. Пелос. Три восклицательных знака. Что за геометрические фигуры? Что означает зигзаг? В каком смысле пелас? И почему три восклицательных знака? Я украдкой посмотрел на Фандорина. Он потянул себя двумя пальцами за мочку и пробормотал что-то невнятное, полагаю, по-русски. Что вы об этом думаете? спросил я. Подождем, с загадочным видом ответил дипломат. Он близок к цели. «Кто близок?» «Свитчайлд». «Какой цели?» «И хорошо ли, что он к ней близок?» Но я не успел задать все эти вопросы, потому что в зале все зашумели, зааплодировали, и мсье Дрие, пассажирский помощник капитана, оглушительно крикнул в рупор. «Итак, мсье, мидам, гран-при нашей лотереи! Достается каюте номер восемнадцать!» До 7 минут я был так увлечен манипуляциями с загадочной салфеткой, что совсем не обращал внимания на происходящее в салоне. А там, оказывается, уже перестали танцевать и устроили тираж благотворительной лотереи «Спасем падших женщин». Я писал вам в письме от 3 апреля об этой дурацкой затее. Мое отношение к благотворительности и падшим женщинам вам хорошо известно, так что от комментариев воздержусь. Торжественное объявление подействовало на моего собеседника странным образом. Он страдальчески поморщился и вжал голову в плечи. В первый миг я удивился, но потом вспомнил, что мистер Фандорин занимает как раз восемнадцатую каюту. Представьте себе, счастливый жребий выпал ему. Это-то становится невыносимым, пробормотал избранник фортуны, заикаясь сильнее обычного. Я п -п -п пожалуй, п -п пойду п -п -п прогуляюсь. И попятился было к дверям. Но миссис Клебер звонко крикнула: Это Мсье Фандорин из нашего салона. Вот он, господа, в белом смокинге с красной гвоздикой. Мсье Фандорин, куда же вы? Вы выиграли гран-при? Все обернулись к дипломату и захлопали пуще прежнего, а четверо стюардов уже вносили в зал главный приз. Редкостной уродливости напольные часы, изображающие Биг Бен. Это было поистине устрашающее сооружение из резного дуба, высотой в полтора человеческих роста и весом никак не меньше четырех стоунов. Мне показалось, что в глазах мистера Фандорина мелькнуло нечто похожее на ужас. Не могу его за это осуждать. Дальнейший разговор стал невозможен, И я вернулся к себе, чтобы написать это письмо. Я чувствую, что назревают грозные события. Петля вокруг меня затягивается. Но не надейтесь, господа гонители, голыми руками меня не возьмешь. Однако уже поздно. Пора идти замерять координаты. До свидания, милая, нежная, бесконечно обожаемая Эмили. Горячо любящий вас Reginald Milford Stokes